Он все время то улыбался, то выглядел серьезным, отпевая вино по глоточку. Нет, он не собирался мне сообщать, что с ним случилось. Я тоже сделал глоток вина. Я не хотел говорить ему о дворкине. Я хотел сохранить его, как игрок прячет козырную карту в рукаве. Никто из нас не представлял полную силу этого человека, хотя очевидно, что он был сумасшедшим, но его можно было заставить делать то, что надо, ненасильно, конечно. Даже отец стал бояться его спустя некоторое время и запер на замок. Но что он сказал мне там, в камере? Что отец заточил его после того, как он объявил о своем открытии, благодаря которому можно было уничтожить Амбер. Если все это не было болтовней шизофреника, а действительной причиной, по которой он оказался изолированным, то тогда отец оказался более великодушным, чем был бы, скажем, я. Этот человек был слишком опасен для того, чтобы оставлять его в живых. С другой стороны, отец, безусловно, старался вывести его из этого состояния. Я сохранил о нем воспоминания, как о мудром, добром старичке, привязанном к отцу и любящем всю нашу семью. Трудно, конечно, было пойти на убийство такого человека, если еще оставалась надежда. Он был заключен в помещение, убежать из которого считалось невозможным, и все же в один прекрасный день, когда ему просто стало скучно, он взял и вышел оттуда. Ни одна живая душа не могла уйти в отражение из Амбера, который сам по себе был отсутствием отражений. Значит, он совершил нечто новое, принципиально отличающееся, не укладывающееся в принцип карт, и просто вышел из своей комнаты. Прежде чем он туда возвратился, мне удалось уговорить его устроить мне такой же выход из моей камеры, откуда я сразу попал на маяк Кабры. Там я немного окреп и оправился, а затем ушел путешествовать, в результате чего очутился на Лорайне. Скорее всего, никто так и не понял, каким образом мне удалось бежать. Насколько я знал, наша семья всегда обладала особыми силами, но именно Дворкин умел анализировать их, обобщать и заставлять функционировать через лабиринт и карты. Он часто пытался объяснять нам, что к чему, но все его рассуждения казались такими абстрактными, утомительными и скучными, что их никто не слушал. Вся наша семья была слишком уж прагматична, черт бы ее побрал. Брант был единственным, кто хоть немного интересовался этими рассуждениями, да еще Фиона. Чуть было не забыл ее. Иногда она слушала очень внимательно. Ну и, конечно, отец. Он знал множество самых разнообразных вещей, которые никогда не обсуждал и никому не сообщал. У него просто не было на нас времени, и, в принципе, мы очень мало о нем знали. Он, вероятно, был так же хорошо подкован в своей области, как и Дворкин в своей. Их различие было в том, что Дворкин был художником с большой буквы. Кем был отец, я даже не знаю. Он никогда не поощрял нас на особое сближение с ним, хотя его нельзя было назвать плохим отцом. Когда он вспоминал о нас, он делал нам прекрасные подарки. Но наше воспитание он доверял самым разнообразным воспитателям. Честно говоря, меня всегда удивляло, почему наша семья настолько мала. Нас было тринадцать, да еще двое братьев и сестра, о которых я знал, что они погибли за полторы тысячи лет деятельности моего родителя. Было еще несколько других, о которых я слышал краем уха, но они не выжили. Было это еще до нас. Нельзя сказать, что нас было так уж много, если учесть похотливость монарха, но, с другой стороны, мы тоже не могли похвастаться многочисленным потомством. Как только мы научились хоть немного ориентироваться и ходить в отражениях, отец тут же стал поощрять нас, выбрать себе место по вкусу и обосноваться там. Таким образом, я и очутился в Авалоне, которого больше не существовало. Насколько мне известно, место происхождения моего отца знал только он один. Я никогда не встречал еще никого, кто помнил бы времена, когда Аберона еще не было. Странно. Не знать даже, где родился твой отец, когда у тебя есть много веков в запасе, чтобы выяснить подобный вопрос. Да. Но отец был скрытен, могущественен и умен качества, которыми мы обладаем в той или иной степени. Он хотел, чтобы мы жили в своем хорошем месте и были бы при этом довольны, и чтобы мы не представляли никакой угрозы его правлению. Я думаю, в нем все-таки жили какая-то нерешительность и неудовлетворенные чувства осторожности, боязнь, что мы узнаем о нем то, что ему не хотелось бы и как-то воспользуемся этим. Правда, я не верю, что он когда-нибудь представлял себе, что наступят такие времена, когда он не будет сидеть на троне. Иногда, больше в шутку или чтобы подзадорить нас, он заводил разговор о своем отречении, но я всегда понимал, что эти разговоры придуманы заранее, чтобы посмотреть на нашу реакцию. Он должен был ясно понимать то состояние, в котором окажутся дела, когда он уйдет, но отказывался даже понимать это и принимать во внимание. Как ни неприятна была эта мысль, я чувствовал, что ни один из нас не годится для того, чтобы занять опустевший трон. Мне бы хотелось упрекнуть отца за такую нашу несостоятельность, но, к несчастью, я слишком долго был лично знаком с Фрейдом, чтобы не ощущать при этом вины. К тому же я сейчас начал задумываться о состоятельности наших притязаний. Если никакого отречения на самом деле не было, и он в действительности не умер, тогда лучшее, на что каждый из нас мог надеяться, — это на регенство. Я не хочу забегать вперед, в особенности сидя на троне и говорить о его возвращении. Мне надо быть откровенным. Я боялся его, и не без причины и лишь глупец не боится настоящей силы и могущества, если он их не понимает. Но каким бы ни был титул, король или регент, мои притязания на него были более вескими, чем у Эрика, и я все еще был полон решимости осуществить свой замысел. Темное прошлое отца, которого никто из нас как следует не понимал, могло послужить мне на пользу и укрепить мое положение. А если Дворкин действительно чуть ли не всемогущ, он должен оставаться в тени своего заточения, пока я не воспользуюсь его услугами. Даже если, — спросил я себя, — то могущество, которым он владеет, может уничтожить сам Амбер, и вместе с ним разбить все миры отражения, тем самым уничтожив все существующее, как я его понимал? В особенности, если это так. — ответил я сам себе, — потому что кому еще можно доверить такое могущество? Да, мы действительно очень прагматичная семейка. Я допил вино и начал прочищать трубку, сказав, — вот, собственно, и весь мой рассказ. Я внимательно осмотрел туго набитую трубку, приподнялся и прикурил ее от лампы. После того, как ко мне возвратилось зрение, мне удалось бежать из Амбера. Затем я некоторое время пробыл на Лорайне, где встретил Ганелона, с которым и отправился сюда. Почему сюда? Потому что это место ближе всего к тому Авалону, который я знал. Я намеренно удержался от упоминания своего более раннего знакомства с Ганелоном и понадеялся, что он не обратит на это внимания. Это отражение было достаточно близко к нашему Авалону, так что Ганелону не составит особого труда разобраться в его топографии и местности вообще. Законы тоже должны быть такими же, как бы там ни было, но с политической точки зрения такую информацию Бенедикту давать не следовало. Он не обратил на это никакого внимания, как я и предполагал, так как его интересовали вещи куда более важные. «Так как ты сумел убежать?» — спросил он. — Как тебе это удалось? — Мне, конечно, помогли, — признался я, — выбраться из камеры. Когда же я вышел, знаешь, есть несколько ходов, о которых Эрик ничего не знает. — Понятно. Он кивнул головой, надеясь, естественно, что я упомяну сейчас имена тех, кто помогал, но понимая, что самому об этом спрашивать не следует. Я затянулся трубкой и, улыбаясь, откинулся на спинку стула. Хорошо иметь друзей, заметил он, как бы в ответ на невысказанную мысль. Думаю, что у каждого из нас наберется несколько друзей в Амбере. Мне бы тоже хотелось так думать, проронил он. Затем он добавил, насколько я осведомлен, в камере, где ты сидел, оставалась частично выдолбленные двери, и, кроме того, ты нарисовал на стенах какие-то картинки и поджег свою постель, верно? Да. Длительное заключение все-таки как-то влияет на мозг. По крайней мере, на меня повлияло. Я знаю, что были очень долгие периоды времени, когда я вел себя более чем странно. Я не завидую твоему опыту, брат. Нет, завидовать тут нечему. А каковы твои планы на будущее? Я и сам еще толком не знаю. Ты желаешь остаться здесь или я ошибаюсь? Я об этом не думал. «Скажи, как тут обстоят дела?» «Здесь командую я». Это была простая констатация факта, а не вызов мне. «Думаю, мне удалось уничтожить единственную серьезную опасность, грозящую этому миру. Если я прав, то сейчас должен наступить относительно спокойный период. Правда, цену за это пришлось заплатить высокую. Тут он взглянул на то, что осталось от его руки». Но игра стоила свеч, и скоро это станет понятно абсолютно всем. Скоро тут все войдет в норму. Затем он начал свой рассказ, который в основном совпадал с тем, что рассказал пойманный нами мальчик, только доведя свой рассказ до того места, как они выиграли битву. Когда предводительница войска была убита, ее всадницы разбежались в разные стороны. Их стали преследовать и перебили почти всех, а пещеры завалили. Бенедикт решил оставить небольшой патрульный отряд, который наблюдал бы за тем, чтобы оттуда не появилась какая-нибудь новая нечисть, и который заодно уничтожал бы тех, кто выжил или сумел спрятаться после битвы. Он не упомянул о своей встрече с их предводительницей Линдрой. А кто убил их предводительницу? Это удалось сделать мне. Он неожиданно дернул своей культей. Хотя и колебался мгновение, прежде чем нанести смертельный удар. Этого не следовало делать. Я отвел взгляд в сторону. Ганелон поступил точно так же. Когда я вновь взглянул на Ганелона, лицо его опять приняло нормальное выражение. Культя у Бенедикта больше не двигалось. Мы искали тебя. Ты хоть знал об этом, Корвин? Тебя искал Бранд во многих отражениях, ему помогал Жерар, хотя все мы считали, что искать тебя надо куда дальше, чем в этом мире. Много раз мы пытались использовать твою карту, но ответа мы так и не смогли добиться. Наверное, это происходило из-за повреждения мозга. Это интересный факт. То, что нам не удалось связаться с тобой при помощи карты, наводило на мысль, что ты погиб. Затем к поискам присоединились Джулиан, Каин и Рэндом. — А кто еще? — Все они? — Я просто поражен, у меня нет слов. Бенедикт улыбнулся. — О, — произнес я и тоже улыбнулся, — то, что они так орияно взялись за мои поиски, вовсе не означало, что они были озабочены состоянием моего здоровья просто они поняли, что теперь можно узнать нечто новое, с помощью которого можно будет потом угрожать Эрику либо шантажировать его. Лично я искал тебя в окрестностях Авалона, и когда я нашел это место, то оно слишком сильно пришлось мне по душе. В те дни государство было в ужасающе бедственном положении, и в течение многих поколений я трудился, чтобы оно приобрело свою былую славу, Хоть я и начал свой титанический труд в память о тебе, во мне проснулась любовь к этому миру и его людям. Они свыклись с мыслью о том, что я их протектор, и, честно говоря, я тоже к этому привык. Я был одновременно и тронут, и встревожен его словами. Не пытался ли он мне внушить, что я настолько здесь все испортил, что ему пришлось очень долго наводить после меня порядок, чтобы исправить деяния своего напроказившего, брата-мальчишки? Или он имел в виду, что у него действительно возникла любовь к этому месту, вернее, похожему на него, и решил навести тут порядок только потому, что я очень этого хотел? Нет, наверное, я стал слишком уж чувствительным. Приятно слышать, что меня поняли, и еще приятнее, что ты взял на себя защиту этой земли. Мне бы очень хотелось побродить здесь, потому что это место слишком живо напоминает мне об Авалоне, который я знал. У тебя не будет никаких возражений, если я погощу тут. И это все, что ты хочешь? Просто погостить? Это все, что я хочу. Тогда знай, что воспоминания о твоем отражении, которое правило здесь, отнюдь не из приятных. Детей тут пугают Корвином, и я не брат ему. Я понимаю. Мое имя Кори. Ведь мы можем быть с тобой старыми друзьями. Все будут чрезвычайно рады, если мои старые друзья остались погостить у меня. Я улыбнулся и кивнул. Я чувствовал себя оскорбленным тем, что он упомянул, что я имею отношение к событиям в этом отражении. Я, который пусть на долю секунды чувствовал холодный огонь короны на своем лбу. Я задумался, как бы он отнесся ко мне, если бы узнал, что я имею прямое отношение к тем рейдам амазонок, которые он так успешно отразил. Ведь в таком случае оказалось бы, да, кстати, так оно и было, что в потере его руки есть и моя вина. Но, честно говоря, я предпочитал оценивать события, начиная с самого начала, и, следовательно, ответственным за все считать Эрика. В конце концов, если бы не его приказание, я бы никогда не сделал проклятие. Тем не менее, я надеялся, что Бенедикт все-таки ничего не узнает. Мне ужасно хотелось знать, в каких отношениях он находится с Эриком и как он вообще к нему относится. Окажет ли он ему поддержку или будет моим союзником, или просто отойдет в сторону, когда я заварю очередную кашу? Я был уверен, что он и сейчас продолжает думать о том, умерли ли во сне все мои тщеславные замыслы или еще дымятся где-то в подсознании, и если верно последнее, то каковы мои планы и что я на самом деле собираюсь предпринять? Итак, кто же начнет этот разговор? Я несколько раз глубоко затянулся дымом, допил вино, налил еще и снова затянулся. Я вслушивался в звуки, доносящиеся из лагеря, и в посвист ветерка. Бенедикт сделал глоток и спросил, — Так каковы же все-таки твои дальнейшие планы на будущее? Чего ты хочешь добиться, в конце концов? — Я мог ответить, что никаких планов я еще не успел составить, что у меня еще ничего этого нет, но он тут же поймет, что я лгу, потому что он слишком хорошо знал меня. Поэтому я ответил, «А ты догадываешься о моих планах на будущее?» «Если ты собираешься просить у меня помощи, то я скажу. Амбер...» И так в достаточно неважном состоянии, чтобы можно было позволить еще одну междоусобную борьбу за власть. Но Эрик — узурпатор. Я предпочитаю смотреть на него как на регента, и не больше. В такое время, как сейчас, каждый из нас, кто захочет захватить трон — узурпатор. Значит, ты веришь, что отец еще жив? Да. Жив и опечален. Он делал несколько попыток связаться со мной. Мне удалось овладеть своим лицом. Значит, я был не единственным. Раскрыть сейчас же, что было между нами? Нет, это будет воспринято как фальшивка, лицемерие или простая ложь. Но ведь пять лет назад отец сам отдал мне трон. Конечно, и он тоже мог говорить только о регенстве. Ведь мы говорили тогда с ним слишком мало, и многого я не понял. Я обратился к брату. Ты не поддерживал Эрика, когда он занял трон. Будешь ли ты поддерживать его сейчас, когда он на нем сидит, если будет предпринята попытка скинуть его оттуда? Я уже сказал все, что хотел сказать по этому поводу. Ты волен гостить у меня в Авалоне, сколько тебе будет угодно. Но я не позволю тебе использовать его как отправной пункт подготовки вторжения на Амбер. Тебе это ясно? — Ясно. А раз между нами нет никакой недоговоренности, ты все же еще желаешь тут оставаться, несмотря на то, что я сказал? — Не знаю. — Скажи, твое желание избежать междуусобиц в Амбере работает в обе стороны? — Я тебя совсем не понимаю. Я хочу сказать, что если ты решишь вернуть меня в Амбер против моей воли, то я постараюсь устроить там такую междуусобицу, что по всей вселенной покатится гром, если со мной попытаются сделать то, что уже один раз сделали. Его лицо стало мягким, и он медленно опустил глаза. Я вовсе не хотел сказать, что продам тебя. Ты что, думаешь, что у меня совсем нет чувств, Корвин? Я не желаю видеть тебя в тюрьме ни в какой форме. Я буду очень рад, если ты останешься у меня. Только все свои страхи вместе с своим тщеславием оставь на границе этих владений. Тогда я с удовольствием погощу здесь. У меня нет армии, и сюда я явился не за тем, чтобы набрать ее. Тогда я могу сказать лишь одно. Я рад тебе, Корвин. Спасибо, Бенедикт. «Хотя я и не ожидал увидеть тебя тут, но я тоже рад, что так вышло». «Да, Корвин. Он слегка покраснел. «Скажи, я первый из нас, кого ты встречал после заключения?» «Да». «Меня интересует, как обстоят дела у остальных? Что значительного произошло за это время?» Новых смертей не было. Мы оба усмехнулись, и я понял, что ничего о нашей семье я из него не вытяну. Бенедикт не любил ни сплетен, ни слухов и редко, когда вдавался в подробности. Однако попытаться я все равно должен был. Ну, а не вышло и не надо. В мои планы не входит пока распускать армию. Она должна продолжать патрулировать эти районы, чтобы окончательно убедиться, что из-за воевателей никого не осталось в живых. На это потребуется около недели. — Как? Разве ты не одержал окончательной победы? — Нет, думаю, что это все, но я никогда напрасно не рискую. Времени это займет совсем немного, а лишняя уверенность не помешает. — Осмотрительно, — согласился я, кивая головой. — Так что если у тебя нет особого желания жить походной жизнью лагеря, Можешь отправляться прямо в город и делать все, что тебе заблагорассудится. Рядом с Авалоном у меня есть несколько загородных резиденций, а для тебя лично у меня как раз есть небольшой домик, очень приятный и совсем недалеко от города. Я бы с удовольствием осмотрел его. Утром я дам тебе карту местности и письмо к моему управляющему. Благодарю, Бенедикт. Я присоединюсь к тебе, как только покончу со всеми делами, А тем временем я буду каждый день присылать тебе курьера с письмом. Ты можешь отвечать на него, если захочешь. Вот и прекрасно. Тогда пойди, подыщи себе в лагере место для ночлега поудобнее. Думаю, ты не пропустишь времени завтрака? Будет сигнал. Я редко пропускаю свои завтраки. Ты не возражаешь, если мы устроимся на ночь там же, где оставили свое снаряжение? О чем разговор? Выбирай себе любое место. Мы одновременно допили вино. Когда мы выходили из его палатки, мне удалось высоко приподнять полок и сжать ткань в руке, отодвигая его на несколько дюймов в сторону. Бенедикт пожелал нам доброй ночи и повернулся, когда полок опускался на место, не заметив отверстия, образовавшегося на одной из его сторон. Я соорудил себе постель, далеко справа от того места, где находилось наше снаряжение, лицом к палатке Бенедикта, и подвинул свое снаряжение ближе, роясь в вещах. Ганелон бросил на меня любопытный взгляд, но я лишь кивнул, указав на палатку головой. Он посмотрел на меня, ответил кивком и тоже начал раскладывать свою постель правее. Я прикинул на глаз расстояние, подошел к нему и промолвил. Знаешь,. Лучше я буду спать здесь. Ты не возражаешь, если мы поменяемся местами?» Для полной ясности я ему подмигнул. «Мне это безразлично», — он лишь пожал плечами. Некоторые костры уже погасли, другие угасали, и почти все солдаты улеглись спать. Часовые перестали обращать на нас внимание уже после двух-трех обходов, лагерь затих, и ничто уже не могло скрыть слепящую неву звезд. Я очень устал, и лагерный запах в перемешку с запахом дыма и влажной земли приятно щекотал мне ноздри, напоминая мне о других местах, где я тоже отдыхал после трудного дня. Правда, времена тогда были другими. Однако вместо того, чтобы закрыть глаза и предаться приятному сну, Я подложил под голову жесткую седельную сумку, набил трубку и закурил. Мне дважды пришлось переменить положение, потому что Бенедикт все время ходил по палатке взад и вперед. Однажды он вообще исчез из моего поля зрения и несколько мгновений не показывался. Но дальний свет несколько переместился, и я понял, что он что-то доставал из сундучка. Затем он опять появился, расчистил стол, отошел на секунду назад, вернулся и уселся в прежнем положении. Я чуть подвинулся, чтобы не упустить из виду его левую руку. Он листал книгу или что-то в этом роде. «Может быть, карты?» «Ну, естественно». Многое я бы дал, чтобы видеть, какую из карт он выбрал из колоды и положил перед собой. Я дал бы еще больше, если бы у меня под рукой оказался мой Грейсвандер. На тот случай, если бы в палатке очутился кто-то посторонний, вошедший через тот полок, в котором я сделал такое удобное для наблюдения отверстие. Мои ноги и руки начали слегка зудеть в ожидании либо драки, либо, на худой конец, бегства. Но Бенедикт остался один. Он сидел так, не шевелясь, по меньшей мере, с четверть часа. И когда он наконец задвигался, то только для того, чтобы вновь собрать карты в колоду, запереть их в сундучок и выключить свет. Часовые продолжали свой неутомимый обход по лагерю, показывая свою бодрость и бдительность. Ганелон, разлегшийся на спине, храпел, как кабан на кормежке, Я выколотил трубку, повернулся на бок и попытался устроиться поудобнее. В палатке Бенедикта было тихо, и я чуть успокоился. Завтра, сказал я сам себе, если я проснусь здесь утром, то все будет отлично. Пожелав себе спокойной ночи, я задремал в полуха.